Четыре. Черный блестящий Мэйбах, припаркованный в конце узкого переулка, казался в этой местности чужеродным предметом, и не только из-за своих грандиозных размеров. Обычно такие линкоры разъезжали по правительственному округу, а не по району с самым высоким уровнем преступности в столице. Марк оставил стоять незнакомую женщину, которая хотела поговорить с ним и его брате, и постарался уйти отсюда как можно скорее. Прежде всего потому, что у него было по горло проблемы без новостей о Бене, но также ему необходимо было отдалиться от этого унылого места. К тому же на улице с каждой минутой становилось все холоднее. Он поднял воротник кожаной куртки и потер уши. Они были самой уязвимой для холода частью его тела реагировали на мороз, тянущей болью, которая быстро распространится на виски, если он вскоре не окажется в тепле, Марк как раз раздумывал, не перейти ли ему на другую сторону улицы, чтобы направиться к метро, когда услышал за спиной хруст широких шин. Водитель дважды подал световой сигнал. Свет галогенных фар отразился в мокрой мостовой. Марк остался на своей стороне тротуара и прибавил шаг. Если работа на улице его чему и научила, так это тому, что в Берлине лучше как можно дольше не реагировать на незнакомцев. Машина подъехала к нему, замедлила ход и почти бесшумно покатилась рядом. То, что Майбах двигался против движения, водителя, похоже, не волновало. Правда, автомобиль был настолько широким, что всё равно не смог бы разминуться здесь со встречной машиной. Марк услышал знакомое жужжание электрического стеклоподъёмника. Затем женский голос хрипотцой прошептал «Доктор Лукас?». Он звучал дружелюбно и немного слабо, так что Марк скосил взгляд и был удивлён тем, что говорил с ним, как оказалось, пожилой мужчина. На вид ему было далеко за шестьдесят, может, даже за семьдесят. Обычно с возрастом голос становится ниже, но, очевидно, не в его случае. Марк ускорил шаг, когда узнал мужчину в полосатом костюме. Это он махал ему, стоя на краю бассейна. Чёрт, меня что, сегодня одни психи преследуют? Доктор Марк Лукас, тридцати двух лет, проживающий в Штайнмедстрассе, шестьдесят семь А в Шёнеберге. Старик сидел на светлом кожаном сидении спиной к дороге. Очевидно, салон лимузина был настолько большим, что можно было сидеть друг напротив друга. «А кто спрашивает?» — поинтересовался Марк, не поднимая взгляда. Интуиция подсказывала ему, что незнакомец с седыми волосами и разросшимися бровями шириной с большой палец не представлял для него никакой опасности. Но это вовсе не означало, что он не мог принести плохие вести. А их в последние недели Марку, ей-богу, было достаточно. Старик прочистил горло и едва слышно произнес. самый Марк Лукас, который убил свою беременную жену?» Марк застыл на месте, не в состоянии сделать ни шага. Влажный осенний воздух превратился в непроницаемую стеклянную стену. Он повернулся к машине, задняя дверь которой стала медленно открываться. Ритмично зазвучал негромкий электронный сигнал, словно кто-то был не пристегнут. «Чего вы от меня хотите?» — спросил Марк, когда способность говорить вернулась к нему. Голос звучал почти так же хрипло, как и у незнакомца в машине. «Сколько уже Сандра и малыш мертвы? Шесть недель?» У Марка на глаза навернулись слезы. «Зачем вы это со мной делаете?» «Давайте забирайтесь в машину». Старик добродушно улыбнулся и похлопал по сиденью рядом с собой. «Я отвезу вас в одно место, где вы сможете исправить все случившееся».